Пролог. «Гниль. Это все гниль», — думал Тан-Из, глядя сверху в глаза дочери. «Гниль забрала мое дитя». Длинные цепочки пленников заполнили долину. Воздух сотрясали вопли и проклятия, мольбы и всхлипывания. Полуденный жар был пропитан запахом крови и мочи. Тан-Из не обращал внимания ни на что. Его презрительный взгляд был прикован к лицу дочери. Той, что стояла сейчас перед ним на коленях, обхватив его ноги. Вера была уже взрослой женщиной. Минул месяц, как ей исполнилось 30 лет. Если не всматриваться, она могла показаться здоровой. Ясные серые глаза, худые плечи, сильные руки и ноги. Однако к шештрим не рожали здоровых детей уже несколько веков. «Отец!» – молила женщина, и слезы ручьями текли по ее щекам. И эти слезы... Тоже признак гнили. Разумеется, для этого существовали и другие имена. Дети по невежеству или недомыслию называли свой недуг старостью. Однако в этом, как и во многом другом, они ошибались. Старость не означает дряхлости. Таныз и сам был стар, ему было много сотен лет, но жилы в его теле оставались крепкими, а ум – бодрым. Если нужно, он мог бежать весь день, всю ночь и большую часть следующего дня. Большинство других Кшиштрим были еще старше, их возраст насчитывал тысячелетия. И тем не менее, они до сих пор продолжали ходить по Земле, если не считать тех, что пали в бесконечных войнах с Неборим. О нет! Время идет своим чередом. Звезды молчаливо перемещаются по своим орбитам. Времена года сменяют друг друга. И ничто из этого само по себе не может принести никакого вреда. Не Ни возраст, но гниль детей, пожирая их внутренности и умы, высасывая из них силу, превращая в прах те проблески разума, которыми они некогда обладали. А за гнилью шла смерть. — Отец! — повторила Вера и снова не смогла продвинуться дальше этого единственного слова. — Дочь! — отозвался Танниз. — Ты ведь не... Она прерывисто дышала, оглядываясь через плечо в сторону рва, где в солнечных лучах сверкала сталь. Дорансе уже принялись за работу. «Ты ведь не можешь!» Танниз склонил голову к плечу. Он пытался понять свою дочь, пытался понять всех своих детей. Хоть он и не был целителем, как солдат он давным-давно научился заживлять сломанные кости и разорванную кожу, ухаживать за гниющей плотью, когда в раны попадала грязь, лечить изматывающий кашель у тех, кто слишком долго пробыл вне дома. «Но это...» Он не мог постичь природу этого сокрушительного недуга, и тем более был не в силах его излечить. «Дочь, ты одержима. Гниль овладела тобой». Опустив руку, Танис провел пальцем вдоль морщин на лбу дочери. Коснулся хрупких лучиков, разбегающихся от уголков глаз. Отыскал тонкую серебряную нить, затерявшуюся среди каштановых локонов. Всего лишь несколько десятков лет, а её гладкая оливковая кожа уже начала грубеть от солнца и ветра. Когда Вера впервые вырвалась в этот мир между ляжек своей матери, крепкотелая и вопящая во всё горло, он подумал, что, возможно, девочка вырастет здоровой и недуг её не коснётся. Этот вопрос не оставлял его с тех пор, и вот теперь он получил ответ. — Пока что гниль лишь слегка коснулась тебя, — отметил он. Но со временем ее хватка окрепнет. «И поэтому вам нужно вот это?» — выкрикнула она в отчаянии, дернув головой в направлении свежевыкопанного рва. «Вот к этому все идет, да?» Танис покачал головой. Решение принимал не я. Совет проголосовал. «Почему? Почему вы нас так ненавидите?» «Ненавидим?» — повторил он. «У нас нет такого слова, дитя. Его придумали вы». Это не слово, это чувство, настоящее чувство. Хоть что-то реальное, хоть какая-то правда об этом мире. Танис покивал. Ему уже доводилось слышать нечто подобное. Ненависть, отвага, страх. Те, кто считал, что гниль всего лишь недуг плоти, не понимали в ней ничего. Она разрушала ум, подтачивала само основание мысли и рассудка. «Я выросла из твоего семени». Продолжала Вера, как если бы это логически следовало из сказанного ею прежде. «Ты кормил меня, пока я была маленькая». Так же поступают многие другие живые существа. Волки, орлы, лошади. Все, пока они молоды и несовершенны, должны опираться на тех, кто их породил. «Волки, орлы и лошади защищают своих детей!» Вскричала она, плача уже на взрыд и сильнее сжимая его ноги. — Я видела. Они охраняют и берегут, кормят и ухаживают. Они растят своих детей. Вера протянула дрожащую, ищущую руку к лицу отца. — Почему вы отказываетесь растить нас? Таныз отвел руку дочери в сторону. — Волки растят своих детей, чтобы те стали волками. Орлы орлами. — Вы же... — он вновь нахмурил брови. — Мы вырастили вас, но вы оказались испорчены. — Осквернены. «Сомнительны. Посмотри сама». Он показал в сторону сгорбленных, поникших фигур, стоявших в ожидании возле края рва. «Сотни фигур, молча ждущие своей участи. Вы и без нас умрёте сами по себе, и очень скоро». «Но ведь мы люди, мы ваши дети!» Танниз утомлённо покачал головой. «Нет смысла приводить доводы рассудка тому, чей рассудок помрачен. «Вы никогда не станете подобными нам». Спокойно проговорил он, вытаскивая нож. При виде клинка Вера издала горлом сдавленный звук и отпрянула назад. Танис подумал, не попытается ли она сбежать. Некоторые пытались. Никто не убежал далеко. Эта его дочь, однако, убегать не стала. Вместо этого она сжала руки в бледные трясущиеся кулаки и затем, видимым усилием воли, подняла себя с колен. Стоя, она смогла посмотреть ему прямо в глаза, и хотя волосы прилипли к её мокрым от слёз щекам, она больше не плакала. Впервые, хоть и ненадолго, ей удалось избавиться от корёжившего её ужаса. Она выглядела почти здоровой, исцелённой. — А такими, какие мы есть, вы нас любить не можете, — спросила она, медленно и, наконец-то, твёрдо выговаривая слова. — Пускай осквернённых. Пускай испорченных, пускай совсем прогнивших. Такими вы нас не можете любить?» «Любить», — повторил Танниз, пробуя на вкус незнакомое звучание, перекатывая его во рту. Тем временем нож вошел в ее тело и двинулся вверх, через мышцы, мимо ребер, прямо к бешено колотящемуся сердцу. «Это ваше слово, дочь. У нас такого нет».